Глава в 2. Факультет малифицистики. Сирич злоделания. Занятия начались на следующий день. Неясыть был л и ш ё н обычных студиозусовских радостей, вроде доброй компании, доброй гулянки и доброго пива. Точнее говоря, пива он, конечно же, л и ш ё н не был. Просто что ж это за удовольствие – дуть пиво в одиночестве, эдак и с п и т с я недолго, по неволе приходилось переходить на воду. Подчиняясь правилам, Фессу предстояло тащиться на факультет общего волшебства. Конечно, он на особом счету, у него наставник темный, и после обеда он, Фесс, вернется домой, но до полудня он принадлежал академии. «Белому совету», если быть точным. В толпе направлявшихся к главному корпусу он разглядел знакомую пару простодушного бахмута и надменного господаря Эвенстайна из Бларри. Руки неясыти сами сжались в кулаки. «Проклятие! Как же силен этот эльфийский выродок! Как ловко владеет, пусть только одним!» но куда как действенным заклятием. Но, если только правдивы те отрывочные воспоминания, он, Фесс, умел справляться с такими преградами и даже, более того, не считал их за таковые. Эти двое – странная пара. Странные вопросы, которые они задавали, точнее, пытались ему задать. Словно и впрямь два шкаляра, которым опытный дознаватель поручил выяснить всю подноготную д а нельза подозрительной личности, отчего-то при этом лично на сцену не появляясь. Неясыть твердыми шагами двинулся на перерез мальчишкам. Те заметили его мгновенно, даже, пожалуй, слишком уж сноровисто. Тотчас же подобрались, сдвинулись. с т а в плечом к плечу. Незаметно было, чтобы гордец Эвенстайн опять повторял свои благоглупости о господах и холопах. Они смотрели на него внимательно и очень серьезно, без тени страха или неуверенности. Наверное, они казались себе очень сильными и неуязвимыми. Не слишком похожи на правду, если учесть, что один раз господарь из Бларри уже поискал спиной пятый угол. «Эй, ребятишки!» — громко сказал Фесс, так, что на него обернулось разом добрых два десятка молодых околитов. «Может, выясним все между собой раз и навсегда?» И он выразительным кивком указал на узкую дорожку. что вела к густому скверу сразу за главным корпусом Академии. Ах, если бы он был собою прежним! Не приходилось бы мучительно гадать, что знаменует то или иное дрожание век или движение щеки. Когда-то он отлично умел читать намерения людей по их лицам. Когда-то, но не сейчас. слишком много чести для крысы тьмы чтобы мы нарушали из за нее распорядок академии надменно ответил ему эвенстайн угу угу господарь эвенстайн из б л а р р и правду молвит з н а ч и т тотчас же подхватил бахмут а стараясь чтобы голос звучал как можно более разочарованно отозвался фес да верно «Хорошая штука, устав. Трусость свою прикрывать очень удобно. И, главное, никто никогда не упрекнет. Ну, ладно, ребятки, тогда я пошел». Будь эти мальчики хоть на пару лет старше, дурацкий розыгрыш Фесса не возымел бы никакого действия. Однако они были еще слишком, слишком молоды, а рядом в тот миг не нашлось усатого дядьки, Нападать как следует по шее, догаркнуть. Куда, сопляк? Парочка свернула с аккуратно вымощенной дороги. Под их ногами заскрипел песок. Фес шагал так, что не было слышно ни звука. «На сей раз вы меня не застанете врасплох», — думал неясыть. «Я должен тебя опередить, полукровка, и тебя, к о н о п а т ы силач». наверняка умеющий в свои пятнадцать гнуть и ломать подковы. Я иду, повернувшись к вам спиной, и вы покорно идете следом, хотя самое лучшее, что вы сейчас можете сделать, это бежать отсюда без оглядки, потому что третий раз фокус со спеленывающим заклятием у вас не пройдет. Не зря же я обмозговывал это всю ночь и не давал спать темному». Пусть я забыл многое из того, что знал, и мне уже не по силам справиться с десятком противников. Но уж с вами-то, разъяренные вы мои сосунки, я справлюсь наверняка. Благородный аристократ, господарь Эвенстайн из б л а р и не стал унижать себя, свой рот и свой герб ударом в спину. Фесс рассчитал правильно, полукровка... был болезненно щепетилен в вопросах чести, даже если решается – жить ему или умирать. Они остановились на неширокой круглой лужайке, тщательно постриженной и чистой. Вокруг застыл строй темно-зеленых кипарисов. Молчаливый Бахмут неожиданно первым шагнул вперед, принял боевую стойку. Мягко, точно камышовый кот – или рыжая рысь. Эвенстайн безмолвствовал, только кривил рот в нехорошей усмешке. «Ну, дык, начнем, что л ь паря?» — своим простецким говорком произнес веснушчатый силач. «Без магии, токмо кулаками, а? Посмотрим, кто из нас юшкой-то умоется». «Болтаешь много», — ответил ф е с Его не задевали слова мальчишки. Но неясыть взъярился до чрезвычайности. Он-то и бросил Фесса в атаку, плохую, неподготовленную, и... Фесс очнулся от того, что по лицу бежало что-то жидкое, горячее и плохо пахнущее. Миг спустя он понял, что с ним делают, рванулся и не смог. На сей раз руки его были скручены за спиной, самыми обыкновенными ремнями. Вся левая половина головы превратилась в один сплошной океан боли. — Ну что, сладко, крыса? — насмешливо спросил юный полуэльф. — Мой добрый Бахмут тебя, недоноска, еще, считай, пожалел. И откуда ты такой, интересно, к нам сюда пожаловал, да еще и с темным связался? Пес молчал. Когда-то он мог бы даже со связанными руками разбросать этих молокососов, а теперь тело подводит его. Некогда безотказное оружие, которое нельзя отобрать, дало сбой. Отчего? Почему? Ведь такое не может забыться. Выходит, может, сосредоточенно подумал он, почти не слыша тихого, ь т но разъяренного шипения Эвенстайна. «Сколько же всего и почему стерлась в тебе ф е с Или, может быть, лучше не цепляться за это имя, пустое, точно череп труса, катаемый прибоем? Принять новое, неясыть, и жить по новым законам?» Ему почти удалось отвлечься. Он даже перестал чувствовать врезавшиеся в запястье ремни. «Так-так», — раздался совсем рядом голос ректора. «Сцена иная, но лицедеи те же. Очень интересно. Может быть, вы объясните мне, что происходит, любезный мой Эвенстайн из Бларли?» Неясыть с трудом повернул голову. Возле самых глаз стояли софьяновы с золотым тиснением остроносые сапожки милорда-ректора. Больше н и я с ы т ь ничего не видел. Боль внезапно прорвала воздвигнутую в сознании плотину, и потребовалась вся его сила воли, чтобы сжать зубы и не унизиться с тоном. «Милорд-ректор, сей холоп?» «В академии нет ни холопов». «Не г о с п о д а р е й студиозус! Прискорбно, что ты, став полноправным учеником, так и не озаботился хотя бы прочесть устав». Это было явно не то, что ожидал услышать молодой полуэльф. Однако Эвенстайну хватило ума не начинать препирательств. «Покорнейше прошу простить меня, милорд ректор, и, если мне полагается наказание...» Прошу вас возложить всю тяжесть его на мои плечи. Бахмут только исполнял то, что я говорил ему. «Похвально, что ты защищаешь доверившегося тебе», — ласково сказал ректор. «Что ж, ты понесешь наказание. Явишься ко мне в кабинет, когда гномон покажет полдень. А ты, мой добрый Бахмут, свободен. Только сперва...» «Развяжите этого беднягу!» Сильные руки одним движением поставили Фесса на ноги. С успевших онеметь запястье сорвали ремень. «Ступайте!» — приказал ректор, глядя Фессу прямо в глаза. Полуэльф и Бахмут молча исчезли. «Тебе не мешало бы умыться и сменить платье!» — заметил волшебник. «Отчего ты не защищался?» Не хватило умения. Криво усмехнулся ф е с Не привык проигрывать, да? Не знаю, милорд. Не помню. Но, наверное, да. Хорошо, что ты мне не врешь, неясыть. Скажи, это ведь ты затеял драку? Да, милорд. Зачем? Эти двое показались мне странными, милорд. «Я хотел выяснить, действительно ли они просто хотят рассчитаться со мной за вчерашнее, или...» «Или?» — подхватил ректор. «Или ими движет какой-то иной интерес?» Пожал плечами неясыть. «И что же тебе удалось выяснить?» С искренним интересом спросил ректор. «Ничего, милорд», — вздохнул ф е с о к а з а л о с ь что сейчас я умею меньше того к чему привык план не удался досадно сочувственно сказал ректор ну ничего на ошибках учимся не ясыть идем идем а то и м е ю щ е е место амбре по пути до самого кабинета милорд ректор не произнес ни слова и потом после того как фес умылся а милорд-ректор самолично, посредством магии, убрал с его одежды все следы случившегося, не спросил ни я с ы т ь ни о чем. В кабинете милорда-ректора было на что посмотреть. Стены покрывали нежно светящиеся розоватые плафоны розового дерева. На громадном письменном столе стоял целый ряд каких-то кристаллических шаров, на бронзовых подставках. В некоторых неясыть заметил скорченные черные фигурки, отдаленно напоминавшие человеческие, причем очень отдаленно. В отличие от кабинета темного, здесь было очень мало книг, лишь несколько древних инкунабул в выцветших кожаных переплетах, малиновых и оранжевых. Особый колорит кабинету придавал исполинский рогатый череп, прибитый здоровенными железными костылями прямо над креслом милорда-ректора. Кончики рогов упирались в противоположные стены, имея размах не меньше полутора десятков шагов. Трудно было представить себе зверя, способного таскать на голове такое украшение. «Садись, неясыть!» Наконец, сказал волшебник, со вздохом одернул свой идеально белый плащ, поставил посох в специальную бронзовую витую держалку возле правой руки и, наконец, пристально воззрился на воина. «Что они от тебя хотели?» «Милорд, это ведь я начал!» – возразил Фесс. «У меня хорошая память, неясыть, не надо мне напоминать». Суха заметил чародей. «То, что от них хотел ты, мне понятно. Но ведь им тоже что-то было нужно. Я хотел бы выяснить, что именно. Они задавали тебе вопросы». Парри предупреждал своего подопечного, что ведущие маги Академии обладают способностью читать мысли и что особенно следует быть осторожным при разговорах один на один. «Да, милорд». Всем видом своим показывая святое желание отвечать правду, правду и ничего, кроме правды, произнес пес. «Насчет того, откуда я тут взялся?» Ответ был абсолютно честным. Неясыть глядел прямо в лицо чародею правдивыми глазами, не допуская в сознание никаких крамольных мыслей. И нехитрый трюк, как показалось ему, сработал. Ректор задумчиво побарабанил пальцами по зеленому сукну, что покрывало стол. «А как ты думаешь, неясыть, зачем им это знать?» «Вот и я ломаю себе голову, милорд-ректор. Зачем?» «Прошлого своего я не помню. Какая им польза от этих вопросов?» «А любой грамотный маг наверняка сможет и так определить, лгу я или говорю правду». верно кивнул ректор, «себя ты и впрямь помнишь с того момента, когда очутился у дверей старины Парри. Это мы проверили в первую очередь, не сомневайся, Неясыть. И хочешь знать почему?» Парри намекал мне о тьме и смерти, живущей на западе, осторожно заметил Неясыть. «Правильно, тьма с запада и смерть, живущая там же». Это не сказки и не выдумки, мой добрый студиозус. Это, увы, наша жестокая реальность. Наш мир висит на тонкой-притонкой ниточке, и никто не ведает, в чьей власти перерезать ее, либо подвязать рядом еще одну. И вот поэтому ты, выбравший темного, так интересен мне. Кое-кто думал, что ты пришелец из западного края, что тебя послала ночь, но я в это не верю. Будь тьма сильнее нас, она давно бы затопила весь мир. Она не может сотворить ничего, что мы не смогли бы или понять, или преодолеть. Я исхожу из этого постулата. Ты – обычный парень, неясыть, не без способностей, с большим гонором, но обычный». Не льсти себе, будто ты избранник. Ты никакой не избранник. Ты самый обычный студиозус, а к а л и т моей академии. Кстати, раз уж вспомнили, на какую кафедру темный записал тебя? Кафедра некромантии, милорд ректор. а а, -а разумно, вполне разумно. Некроманты нужны. У них хорошая, солидная работа и почти не бывает простоев. Люди, увы, смертны, а смерть – детище тьмы неясыть. Вот почему всегда будут нужны маги, умеющие упокоить неупокоенных. Милорд-ректор не заметил словесной неуклюжести. Так что иди, учись. Не бойся ничего, эта парочка тебя больше не тронет. Я с них сейчас шкуры спущу. Собственно говоря, даже выгнать могу. Устав-то нарушен. Но ведь ссору затеял я, милорд, — вновь напомнил Фесс. «Забудь об этом», — махнул рукой ректор. «Просто не связывайся в следующий раз. Ступай, неясыть. Нехорошо пропускать самые первые лекции». Черный браслет Фесса. заставлял всех остальных студиозусов буквально разбегаться в разные стороны. Не отличавшиеся храбростью девушки даже визжали, шарахаясь от него так, словно увидели мышь. Ему не пришлось долго отыскивать себе место. Стоило ему приостановиться около одного из рядов, как уже устроившиеся там околиты бросились в рассыпную, чуть ли не прыгая через высокие пюпитры. Неясыть пожал плечами и устроился в дальнем углу. Длинную и скучную, по его мнению, лекцию об общих принципах волшебства он пропустил мимо ушей, прекрасно понимая, что настоящая учеба будет проходить не здесь и не так. Читавший лекцию пожилой дородный чародей произносил заученные шутки. к о т о р а я слышала и над которым старательно, с угодливостью х и х и к а л а не одно поколение учеников. Показывал простенькие магические фокусы, строил и разрушал красочные иллюзии и при этом сыпал терминами типа «великий живородящий поток», «отражение живородящей силы», «мыслеформы, как следы потока магии в нас» и так далее. Старательные ученики записывали каждое слово м е т р а как сумасшедшее. Перья так и скрипели, и н е я с ы т и показалось, что от этого скрипа у него сейчас лопнет голова. Когда лекция кончилась, он не задал ни одного вопроса, хотя остальные студиозусы вовсю тянули руки, памятуя, что каждому лектору приятно. когда после его выступления аудитория о чем-то спрашивает. Никому не хотелось покидать вожделенную академию после первого же семестра. Точно так же, в полном одиночестве, ф е с побрел потом к ветхому зданию единственного здесь малифициста. Он не чувствовал себя сбитым с толку, он слишком мало знал об этом мире, но дремучее, как у дикого зверя чутье успело предупредить его. Опасность. Милорд-ректор далеко не так прост, как хочет казаться. Полуэльф с прилепившимся к нему бахмутом тоже куда как непросты. И все они в первый же день вцепились в него. Зачем им эти представления? Ненависть Эвенстайна? Порой казалось, несколько наигранной. Бахмут уж слишком усердно изображал с к у д о у м и е и собачью преданность хозяину. Что-то за всем этим крылось, и Фессу предстояло узнать, что же именно. Темный ждал его в наскоро прибранном классе, правда, несколько странноватом классе, если стены были увешаны искусными гравюрами с изображениями каких-то обезображенных трупов и шагающих скелетов с кое-как связанными костями. «Ну что ж, начнем, неясыть!» Темный положил перед собой на кафедру увесистый черный том, украшенный рельефным серебряным черепом. Откинул мощные застежки. Открыл крышку переплета. «Начнем вводный курс лекций из «Некромантии» первого цикла». а э что с тобой, неясыть?» Фесс коротко рассказал о случившемся. Почти слово в слово передал разговор с ректором. Темный выслушал его, не перебивая, только глаза зло сверкали желтым огнем. «Они хотят переманить тебя на свою сторону». Желчно произнес декан, когда Фес умолк. Постараются убедить тебя, мол, ты послан нам самим светом, дабы стать оружием против тьмы и смерти. т ф у Уже сколько раз я говорил им, тьма есть тьма, а смерть есть смерть, и смешивать эти два понятия так же глупо, как день с ночью. Он безнадежно махнул когтистой лапой. «Да только куда там? Вот и будут теперь зудеть тебе в уши. Мол, рассказывай нам все, чему тебя учат. Да что тебе темный показывает, да не снюхался ли он втихомолку с западной тьмой? А если ты поддашься, пылинки с тебя сдувать станут, чтобы только уговорить отправиться на запад». У них еще никто оттуда не вернулся. Все заклятия их гаснут, не дотягиваясь. Вот милорд-ректор и лютует. Ну, до нас это касаться не должно. Беспокойное кладбище, что не месяц множится. Милорд-декан негромко спросил неясыть. «Но ведь вы должны были б этому радоваться?» «Чем меньше ненавистных, отобравших мир у ваших сородичей, жзрщежу, тем лучше?» Темный, казалось, смешался и несколько даже растерялся. «Не знаю», — пробормотал он, наконец, после продолжительного молчания. «Не знаю, неясыть. Уж слишком долго я среди вас. Свыкся, сжился». «Понимаешь? А кроме того, нынешний путь моих сородичей, тех, что остались...» Он покрутил уродливой головой. «Мне он не слишком-то симпатичен». «Они убивают людей?» – проницательно спросил ф е с ч т о т о это ему напоминало? Что-то совсем недавнее?» «Нет, не вспомнить». «Если бы!» — хмыкнул темный. Они ушли куда-то на восток и, как я слышал, тоже занялись черной магией, но их занесло куда-то не туда. Шептались, что они собираются сотворить какое-то чародейство и попросту спалить весь наш мир дотла, раз уж им не осталось в нем места». А ректор знает об этом?» «Раз знаю я, значит, наверняка знает и он», — хмыкнул темный. «Он не умеет почти ничего из того, что умею я, однако прознатчики у него хорошие. Так что о делах восточных он, полагаю, наслышан. Смотри, неясыть, он может попытаться отправить... То есть уговорить тебя туда отправиться. Фес пожал плечами. Меня не так-то легко уговорить, заметил он. Декан хмыкнул. Надо сказать, что его нечеловеческая гортань издавала при этом весьма странные звуки, более напоминающие хруст перемалываемых мощными челюстями костей. У белого совета «Всегда есть, чем воздействовать на упрямцев», — продолжил Темный. «Маги нашего мира зависимы, сила непостоянна, она...» «Она?» — подхватил ф е с Темный явно собирался что-то рассказать ему, но, похоже, стремился, безопасности ради, наверное, представить все как случайную оговорку. Вам еще будут читать «Природу силы», — буркнул Темный. «Тебе пока рано это знать. Мне надо слишком многое тебе объяснить». «Про ту же...» — он потряс Томом, и с корешка посыпалась пыль. «Про ту же некромантию». Фесс отступил. «Крючок заброшен, наживка проглочена. Теперь Темный будет несколько дней...» просто наблюдать за ним. Должно быть на тот крайний случай, если новый ученик стремглав бросится к милорду ректору рассказывать об этом эпизоде. Темный еще раз строго взглянул на своего единственного слушателя, устроившегося за наскоро починенной скромной конторкой над раскрытым пергаментным журналом, и, глубоко вздохнув, заговорил. Он задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Что есть некромантия? Некромантия есть умение обращать свою силу на связь с отзвуками, сирич с тенями усопших, равно как и с теми, кто не нашел успокоения и чья плоть, понуждаемая порывами дикой силы, поднимается из могилы, для мщения всему белому свету. Это цветистое вступление, наверное, должно было внушить Студиозусу священный трепет перед предметом его изучения. Чем некромант отличается от, скажем, стихийного волшебника? Связанный с одним из первоэлементов чародей вынужден постоянно поддерживать связь с трансформом своей силы ибо черпать е е он может только в стихии, которой п о с в я щ е н или к которой обращается. Некромант же может рассчитывать только на ту силу, которую он умеет ощутить и направить. Но об этом тебе расскажут на факультете общего волшебства. Мы же сейчас Поговорим о том, почему некромантия является прерогативой черных магов. Основа основ, неясыть, в этом ремесле – зло. Не абстрактное зло с большой буквы из философских трактатов, а самое обычное – земное, причинение боли, например, тому, кто слабее тебя. Древние не зря такое большое внимание уделяли человеческим жертвоприношениям, ибо с их помощью можно осуществить поистине великие заклятия. Многие шаманы прошлого вошли в хроники именно благодаря тем г е к а т о м б а м жертв, которые они воздвигали ради осуществления своих замыслов. Безимонации страданий мучений и страха живых существ, некромант куда как слаб. Он должен уметь улавливать и ощущать эти эманации. Он должен хм, уметь вызывать их, поэтому мы с тобой позже займемся ритуальными пытками. Ого, ты не вздрогнул? Хороший признак. Мне это нравится. «Темный зловеще ухмыльнулся. Запомни, неясыть, путь тьмы — это свершение меньшего зла во имя предотвращения большего. Светлые этого не понимают, хотя любой полководец, направляя передовой отряд в атаку, прекрасно знает, что девять из десяти в этом отряде погибнут, однако, Если удар запасного полка решит исход дела в пользу этого полководца, кто станет укорять его, что он пожертвовал частью ради спасения целого? У тебя вопрос, н е я с ы т ь Да, милорд. А если у полководца была возможность выиграть сражение одним только маневром, подкупом, дипломатией, И тайными переговорами. Хм... Аналогия понятна, неясыть. Но она не совсем точна. В некромантии не может быть переговоров. Зомби и скелеты с беспокойного кладбища в переговоры не вступают. Они просто растерзают тех живых, что будут иметь глупость явиться к ним. Тебе нужно попросту уничтожить уже восставших мертвецов и навсегда успокоить само кладбище. Чувствуешь разницу?» «Да, милорд декан», — кивнул ф е с н о мне хотелось бы вернуться к различиям между некромантами и стихийными. Разве огонь, молния, водяной смерч или давящие камни — «Бессильны против тех же зомби или мумий, или кто там будет шастать по беспокойному кладбищу?» «Хороший вопрос!» Темный одобрительно кивнул и быстро, но аккуратно п е р е л и с т н у л несколько пергаментных страниц. «Полюбуйся вот на это! Гравюра изображает...» Неясыть ф е с склонился над книгой. На искусно выполненном волосяными линиями рисунке он увидел п о с т о р а л ь н о г о вида кладбища. Старое каменное надгробие, утопающее в густой и высокой летней траве. Раскидистые деревья с широкими пятипалыми листьями, склонившие ветви над старыми могилами, точно в знак скорби. Небольшой каменный храм со знаком спасителя на крыше, крест-накрест перечеркнутой стрелой, направленной ввысь. В отдалении виднелись маленькие домики. Однако на этом п о с т а р а л ь н о с т ь картины исчерпывалась. Часть могильных плит была перевернута и выворочена из земли. Надгробия, наоборот, валялись опрокинутыми, многие были расколоты. Посреди г р у д взрыхленной земли, вскинув к небесам левую руку, указывая прямо вперед, зажатым вправо й длинным посохом, стоял маг в светлом плаще. Художнику удалось с большим искусством запечатлеть выражение гибельного ужаса, отразившееся на его лице. И было отчего. Из сгустившихся над головой чародея туч вырывалась ветвистая молния, ударяла в навершие посоха и... словно бы отразившись от него оплетала своими извивами подступающую темную фигуру обмотанную какими то тряпками рядом с ней шагала другая фигура плечи и голова ее дымились но судя по кровожадному оскалу нечеловечески громадной пасти этот дым а вернее его причина немало ей не вредило за этими двумя фигурами к магу шагали еще четыре или пять созданий с искаженными алчным предвкушением чужой смерти лицами фрегот годлибский гибнет поражая молниями оживших мертвецов на кладбище в дир э н н е северный аркин 1170 год от пришествия прочел ф е с подпись под рисунком вот именно подхватил темный ф р е г а д был очень сильным магом. Магом воздуха, как ты понимаешь. Выдался тяжелый год, чума, другие болезни, голод. Люди вымирали целыми селениями. Мор косил и эльфов, и гномов. А потом мертвецы возвращались, чтобы убивать еще и еще. Редко кто мог пройти мимо кладбища даже днем. Однако не хоронить мертвых было нельзя. Все же на кладбище, в освященной именем Спасителя Земле, они не так буйствовали. Кое-кто попробовал сжигать трупы. Потом мы так и не нашли даже следов тех деревень. А некромантов не было. Последний погиб много-много лет назад. От руки одного из столпов Белого Совета, кстати. Фрегот отправился на север. Там бедствие уже превращалось в катастрофу. Люди бежали на юг. Кордоны имперцев ловили их и жгли живьем. Боялись даже прикоснуться из-за заразы. Короче, Фрегот добрался только до Аркина. Несмотря на всю силу этого их спасителя, там было скверно, очень скверно. Погрузившись в воспоминания, темный разительно переменился. Глаза светились мягким золотистым пламенем. Всегдашняя, пусть даже и едва заметная, гримаса боли исчезла. Глуховатым голосом декан продолжал рассказывать. Неясытьфес заметил, что, несмотря на попытки сохранить невозмутимость, Темный волнуется. Это прошлое для него было до сих пор живо. Он добрался до деревеньки Дир-Энна в трех днях пути от самого святого города. Он собирался идти дальше, и ему следовало бы так поступить. Тогда, по крайней мере, он погиб бы с большей пользой. Но местные обитатели упали ему в ноги, и он согласился успокоить их кладбище. Отправился туда. Он не признавал засад, только открытую схватку. Он воззвал к неупокоенным, и они ответили. темный Желчно усмехнулся. ф р е г о т у бы отступить, выманить их, а то и наставить бы ловушек. Да только куда там? Он не согласился бы пустить в ход подобные уловки даже в поединке с ожившими мертвецами. Молнии, эманации чистой силы, вот было его оружие. И он пустил его в ход. Темный покачал головой. р а з и л направо и налево. Да только прогнившие трупы горят очень плохо. Видишь этот дымок? Вот и все его усилия. Прежде чем он сообразил, в чем дело, его завалили и сожрали. Разодрали на мелкие кусочки. А посох изломали. Вот так-то. Декан вздохнул. Один из величайших светлых магов, магов воздуха, погибает, разодранный какими-то тупоумными зомби, которых любой приличный некромант не подпустил бы к себе и на два полета стрелы. Понял теперь, о чем я веду речь, неясыть. «Понял». Отозвался Фес. «Но, милорд». «Не надо». Внезапно поморщившись, перебил его темный. «Не зови меня милордом. Это ваше, человечье имя. Точнее, прозывание. А ты, пожалуйста, зови меня Даэнур, учитель по-нашему». «Это на людской манер. Приблизительно». конечно же не ясыть и сам понимал что очень даже приблизительно хорошо учитель но если молнии были бессильны против зомби неужели могущественный маг не мог пустить в ход какое то иное волшебство например обрушить на зомби камни или как то еще в том то и дело что мог бы вздохнул темный Но ему не хватило для этого времени. Он был, как бы это сказать, романтик молний. Он упивался ими. Он даже представить себе не мог, что его любимое оружие вдруг даст осечку, словно арбалет с промокшей тетивой. Он был силен, благороден, но... Даэнур прищелкнул... длинными пальцами. Слишком уж благороден. Запомни это их качество, неясыть. Многие светлые страдают от этого. Страдают и частенько проигрывают, потому что не умеют, когда надо ударить в спину. Воцарилась тишина. ф е с все еще продолжал внимательно разглядывать гравюру. В этом было что-то неправильное. Сильный маг воздуха, ф р е г о т не нашел ничего лучше каких-то банальных молний. А нынешний ректор осторожно спросил неясыть. «Что нынешний ректор?» «Он выстоял бы на месте ф р е г о т а Темный помолчал. Его глаза стали почти что черными. И снова хороший вопрос, неясыть. Разумеется, наш милорд-ректор бы выстоял. Да Энур сделал выразительную паузу. Ну что, продолжим занятие. Сегодня рассмотрим общие принципы и причины неупокоенности. Жизнь Фесса довольно-таки быстро вошла в размеренную к о л е ю До полудня он слушал м е т р о в факультета общего волшебства, причем далеко не все лекции оказались так же скучны, как первая. Факультет этот, оказывается, занимался множеством интересных дел, составлением и уточнением карт, в частности, дальних восточных пределов. Ефес с искренним удовольствием слушал немолодую уже волшебницу, Глаза которой вспыхивали совершенно подевичьи, когда она начинала рассказывать о дальних странствиях и удивительных странах, что лежали далеко на юге и востоке. Ее голос обретал какую-то магическую мягкость, свет в аудитории становился приглушенным, и над кафедрой всплывали яркие светящиеся картины – чужие моря, реки, города, звери. ийцы Если двинуться на восход от Микампских пределов и одолеть Великую Степь, что простирается на 40 дней конного пути, то там дорогу преградит темная река. Она выходит из-под земли, и до сих пор никто не видел ее истока, потому что она берет свое начало в пещере, из которой не вернулся еще ни один, даже самый сильный маг. Акалиты замирали в сладостном восторге, словно дети, слушающие страшную сказку. Наш Белый Совет пока что запрещает магам с посохом Академии предпринимать путешествия туда. С двух сторон вдоль реки тянутся болота, смертельно опасные для всего живого. Там плодятся и множатся чудовища, подобно тому, как они множатся в змеином лесу, но... В отличие от страхов змеиного леса, болота темной реки окружены тайной, ибо там нет пищи для такой армады гадов. Время от времени они вырываются из своих гнездилищ, атакуя расположенные на востоке поселения. Вы спросите, почему они никогда не идут на запад? Потому что сил Белого Совета хватило поставить непроницаемую завесу. Но, увы... Даже весь Белый Совет, объединившись, не смог уничтожить это кошмарное логово. Быть может, это дело п о й д е т на ваши плечи, друзья мои. А на восточном берегу, сразу за темными болотами, стоит зачарованный лес. Он чуть поменьше хорошо известного вам Вечного, однако тоже обитаем. Эльфы Восхода – царственная ветвь этого народа. живут там. Увы, мы не нашли с ними общего языка, в отличие от того, как это произошло с их сородичами в Нарне и Вечном лесу, благодаря чему эльфы теперь учатся здесь, в нашей академии, наравне с людьми. Тамошние эльфы в постоянной войне с окрестными обитателями. К северу же от зачарованного леса простирается Волчье море, Его берега пустыны н и холодны. Что? Вопрос? Ах, куда впадает темная река? На наше счастье, мой добрый эльф, она никуда не впадает, И с ч е з а е т вместе, которое мы зовем черной ямой, самым опасным местом на всем пути до края восходного океана. Почему люди не уходят из тех мест, Как и на границе змеиных лесов, Они живут рискованным промыслом, трапперством, выслеживают и убивают обитателей темных болот. Шкуры, рога, когти, кости, яд этих тварей высоко ценятся и на западе, и на востоке. А удачливый купец может у д е с я т е р и т ь состояние, если ему удастся продать закупленный на берегах реки товар где-нибудь на рынках правой или левой клешней. То же самое, кстати, имеет место на границе Кинта со змеиными лесами, но тамошние звери менее ценны. Мэтр говорила и о чудесных островах далеко-далеко в Южном море, куда отправляются для вечного покоя уставшие от тревог и смут этого мира старые маги. О суровых, иссеченных ветрами, источенных льдом скалах на волчьих островах. Орки приносят к заледенелым подножиям своих отпрысков, едва те научатся ползать, и испытывают их. Тех, кто не сможет ползти по льдистому скату, безжалостно бросают в серые волны моря ветров. Гоблины золотых гор, что в пяти днях пути к юго-востоку от темной реки славны тем, что каждый год отбирают из своего племени десять худших бойцов и заставляют их сражаться друг с другом, пока в живых не останется только один, которому и позволят жить дальше. Раненых просто добьют. Гоблины верят, что таким образом их племя избавляется от трусов и малодушных. И, надо сказать, В бою они очень опасные противники, решительные, бесстрашные и беспощадные. А на южных рубежах Вечного Леса, на самой границе с Микампом, живет далеко не тихий и немирный народ половинчиков, как можно было подумать, исходя из их роста, мастеров засад и ловушек, отличных прашников и стрелков из лука. Они известны враждой с эльфами вечного леса и благодаря своей б о и н с т в е н н о с т и и ловкости часто тревожат лесных властителей набегами, пуще всего охотясь за нежными эльфийскими девами, в результате чего те, к нашему прискорбию, частенько попадают на рабские рынки даже самой просвещенной империи Эбин. А в сумрачном Салладоре где солнце горячо, а подступающие к самому морю пески жадно выпивают влагу из проносящихся над ними ветров, существует обычай, по которому при вступлении на трон нового правителя в жертву неведомым приносятся по 333 девушки, всех известных в этом мире раз. Саладор богат, быстрые реки несут с восточной стены Крупицы красного золота. Обитатели оазисов выращивают по четыре урожая в год. И царские усекновители, сирич-смотрители над палаческими игрищами, постоянно толкутся на рабских рынках разбойного кинта дальнего или не признающего никаких законов, кроме собственной выгоды, семиградия. А в кинте ближнем – владеющим благодатной аррасской равниной. Любой, приписной, кабальный, земельный с е р в дворовый холоп, монастырский тяглец, завсегдатый долговой ямы или даже раб, в том числе и беглый, любой, кто захочет вступить в ряды наемного полка белых слонов, тут же получает полное прощение, и грамоту подданства Великого Кинта, родись он хоть на самом утонувшем крабе. Однако, как только речь заходила об этих трех крупнейших островах в Западном океане, так точные и достоверные сведения сменялись устаревшими догадками. Империя или царство Клешней – распространившая свою власть на правую и левую клешни, была не столь закрыта от чужестранцев, как сам остров Краба. Однако посланцы Академии давно перестали быть там желанными гостями. Мало кто сомневался, что клешни готовятся к войне. Все гадали, кто же станет первой жертвой, разгульная вольница Кинта д а л ь н е г о или самодовольное купеческое Семиградье. Правда, кое-какие безумцы из числа лишившихся от чрезмерной учености волос адептов д е с я т о г о факультета, факультета пограничной магии, глобалистов, как поименовал их Парри, кое-какие безумцы из их числа утверждали, что клешни сперва покончат с морскими находниками волчьих островов, Воспользовавшись вечными распрями между людьми, гоблинами, орками, ограми и прочими обитателями этой суровой земли, обезопасив таким образом свой фланг, после чего с е м и г р а д и е окажется в стратегическом окружении, и враги смогут высадиться вообще где-нибудь восточнее, например, у подножий Железного Хребта. и еще Описывая южные пределы, к востоку от границ надменного Салладора, мэтры-землеописатели Скупа не слишком охотно упоминали волшебный двор. О нет, знание о нем не было тайным, закрытым, запретным. Напротив, об этом говорили только-только начавшим учиться Акалитам первого года – Волшебный двор был крепостью светлых магов в далеких восточных землях. То были опасные края, не так далеко до реки, да и вообще, не стоит оставлять богатые живородящей силой земли без присмотра. Насколько сумел понять ф е с жившие там чародеи ни в чем не уступали силой магам Академии. правда В отличие от своих западных коллег, они никого и ничему не учили. Волшебным двором правила великая чародейка Мегана, и, по слухам, с ней остерегался связываться даже сам милорд-ректор. ф е с жадно впитывал все эти истории. Мир, куда он попал, был суров, полон опасностей, Здесь хватало укромных уголков, куда ни разу не ступала нога человека, эльфа или гнома. И душа звала. Она томилась в тесном уютном уголке Академии. Хотелось выйти на улицу, вдохнуть полной грудью теплый ветер и в путь. Сперва в порт, а оттуда, в любой конец земли, хоть к самым восточным пределам. Пожалуй, это было едва ли не единственной о т д у ш е н н о й Фесса. Ни одна живая душа во всей академии не согласилась бы просто поздороваться с ним, хотя бы кивком головы. Черный браслет, который он носил не снимая, вызывал трепет и ужас, причем не только у околитов. Ученики могли свободно ходить в город, Ордос славился своими увеселительными заведениями. Несмотря на все усилия Святого Престола, маги упорно не желали прибегать к Аскезе и умерщвлять свою плоть. И даже маги-священники, что преподавали в Академии, любили возблагодарить Создателя, сидя за обильно накрытым столом в каком-нибудь респектабельном питейном заведении, неподалеку от площади черного камня. Как-то раз неясыть зашел туда, просто ради интереса, и, как нарочно, попал на шумную пирушку священного факультета. «Мир сей сотворен для радости, а не для печали!» Ветийствовал, встав на пивной бочонок, толстый метр в коричневой монашеской сутане. Создатель привнес в мир «Плоды земные и рек, наслаждайтесь и радуйтесь, восхваляя м о ё имя! Великий грех отвергать его дары, не так ли, достопочтенные коллеги?» Ему ответили смехом и аплодисментами согласия. Здесь, в Вольном Ордосе, защищенном от всех земных владык мощью магов Академии, можно было не бояться даже самого святого престола. Инквизиции не было хода в пределы стен древней крепости. Инквизиция. Несмотря ни на что, даже в Ордосе это слово произносили со страхом. Город купцов и корабельщиков во многом жил торговлей, а во всех иных странах вокруг моря надежд и моря призраков – Святая Инквизиция была куда как сильна. Ее цепкие пальцы дотягивались даже до Империи Клешней, ибо тамошние обитатели тоже веровали в Спасителя и признавали Святой Престол в Аркине. ф е с полагал, что только э т о да еще и мощь Академии, пока еще сдерживали молодую хищную державу, от стремительного броска на восток. Инквизиция одновременно и притягивала, и отталкивала Фесса. Притягивала, потому что во многом напоминала тайный орден. Отталкивала из-за тех методов, которыми пользовалась, несмотря на то, что сам он принадлежал к факультету з л о д е л н и я Официально святая Инквизиция занималась, как и положено, борьбой с ересями, кои, несмотря на все усилия аркинской курии, плодились что ни день. Отпадение народа от истинной веры в Спасителя означало, что и Спаситель отвернется от когда-то сохраненного его кровью мира, и тогда неминуемо наступит конец времен. Соответственно, ересиархи подлежали немедленному и безусловному уничтожению. Правда, сами еретики думали по-иному, называя святой престол обителью разврата, где отцы-настоятели не пропустят ни одного молодого послушника. В святых текстах полно дописок, искажений и исправлений. Церковь отошла от пути Спасителя и, соответственно, сама ведет народ Гибели. т ё м н ы й рассказывал, что случалось. Целые деревни и города принимали стороны е р е с и а р х о в и тогда вспыхивали войны веры, куда более страшные, чем все нападения морских удальцов, вторжения намадов или обитателей змеиных лесов. Об этих войнах на факультете общего волшебства говорили неохотно и сквозь зубы. толкуя о насланном тьмой помешательстве. «Тогда в кладбище обратились целые города», – рассказывал Темный. «Я помню, ректор, не этот, а предыдущий, большой приятель Фрегата г о т л и б с к о г о между прочим. Так вот, тот ректор упросил меня отправиться с ним в Семиградье, где бушевала Третья Война Веры, север полуострова, где угнездилась ересь, против юга, который остался верен Святому Престолу. Так вот, еретики, захватив власть, почему-то не стали упразднять Инквизицию, хотя претерпели от нее немало, до тех пор, пока им не удалось овладеть всем северным п о б е р е ж ь я м А когда они им овладели, выяснилось, что без инквизиции никак не обойтись, потому что кто же будет вылавливать оставшихся в больших городах приверженцев Аркина? Темный усмехнулся. И те, и другие только и знали, что твердили о спасении малых сил. торжественно целовали перечеркнутую стрелу и молились. А отцы-инквизиторы продолжали работать методично, деловито, без криков и паники. Делали свое дело и, заметь, делали его очень хорошо. На юге схваченного еретика бросали в змеиный садок, Очень поучительное зрелище, скажу я тебе. На севере предпочитали дробление. А вожаки ересиархов, как правило, они все в той или иной степени владели даром священной магии, магии Спасителя, не давали несчастному умереть слишком быстро даже когда ему тисками размалывали ноги до бедер и руки по самые плечи. Городские окраины покрывались невиданными лесами, лесами виселиц, ибо тех, кого следовало казнить, оказывалось слишком много. У темного зло дернулась чешуйчатая щека, признак сильнейшего гнева. Когда северяне поняли, что проигрывают войну, они послали за наемниками с Волчьих островов и из лесных кантонов. Слышал о них? О вояках с островов, конечно. А, ну да, о лесных кантонах в лекциях землеописателей будет говориться под конец. Ничем не примечательная область возле западного края Железного Хребта. Леса, быстрые речушки, места для полей мало, рудных жил нет, охота небогатая. Но живущий там народ – лучшие а л е б а р д и с т ы и арбалетчики во всем свете. Да, они служат за деньги». но у них есть свой, своеобразный кодекс чести. Так, например, они никогда не сражаются друг с другом и никогда не изменяют наемщику до той поры, пока он платит, даже если враг предложит в десятеро больше. Такие случаи бывали. Так вот, северяне наняли... алибордистов и стрелков. С Волчьих островов приплыли морры и орки. На к л е н о в о е равнине север разбил ополчение южан. Армии ересиархов дошли до моря надежд. Штурмом взяли абордим. Клянусь вечной ночью, неясыть. В городе после этого «Не осталось ни одного живого человека. Ни одного!» «Я никогда не думал, что кровь действительно способна течь по улицам, словно дождевая вода». «После этого сражения кантоны отвернулись от севера. Они разорвали договор и вернули деньги. Все до последнего золотого». не оставив себе даже обычного в таком случае выкупа мертвых и после этого ушли с боем а вместе с ними ушли орки эти правда денег не вернули да энур хрипло рассмеялся а потом пришли имперские корпуса вместе со стражами аркина и дело севера Оказалось, проиграно. Три города на берегу моря ветров были обращены в ничто. Потребовался целый век, чтобы они возродились. Фесс медленно поднял пальцы к вискам. Слова учителя оказывали странное, какое-то почти магическое действие. Словно Даэнур изо всех сил стремился подвести своего ученика к какому-то необычайно важному выводу. «Учитель, а в каком году это было?» Даэнур не ответил, только глаза его остро блеснули. «Я должен ответить сам. 1174-й или 5-й от пришествия. Основание школы тьмы Эвенгаром Саладорским. Правильно, неясыть. Голос темного был едва слышен. Глаза нестерпимо ярко горели. Эвенгар был моим первым учеником из рода людей. Его прозвали Саладорским, л но родился он в Эгесте, откуда его семья потом перебралась в Семиградье. На север. Он, в отличие от других своих сородичей, не впал в ересь, а когда увидел, что творят оставшиеся верными святому престолу, отвернулся и от него. Нашел меня. Я был потрясен. Никто еще не обучался с такой скоростью. Академию всю... Он одолел за шесть месяцев. Потом, потом ему пришлось бежать на восток. За один год, за один год он сделал все. У него почти не было способностей, одна только ненависть. Однако даже этого хватило, чтобы стать одним из самых знаменитых черных магов. Разговор, начавшийся со святой инквизиции, как-то незаметно свернул на совсем другие вещи. Это был излюбленный прием темного, когда он чему-то учил неясыть Фесса. Трактат о сущности и на бытия он написал за три месяца. Я не знаю, как ему это удалось. Он не ел. Не пил и не спал, и не пользовался никакими источниками, не списывал ничего у древних. Он просто ставил опыты с тьмой. И, разумеется, ставил он их над самим собой. Как ты знаешь, после этого книгу сожгли. Инквизиция гонялась за списками по всему свету. Он ехидно и зло растянул зубы в кривой усмешке. Да только зря. О да, святые отцы сожгли многое, очень многое. Да только не все. Кое-что уцелело. Здесь, у вас? Тотчас спросил Неясыть. За кого ты меня принимаешь? Возмутился д а э н у Неужели я буду настолько глуп, что стану хранить здесь, в Академии, хоть что-то запрещенное? Но у вас, учитель, у вас же есть и трактаты о пытках, и о ритуальном мучительстве, о жертвоприношениях, а... По сравнению с трактатом Салладорца, сухо отрезал темный. Все это не более чем детские страшилки. Фесс невольно поежился. Что же такого сумел написать этот Эвенгар? О том, как сделать себя частью тьмы, ученик. О том, как жить вечно, отказавшись от себя, частицей исполинского на всю вселенную раскинувшегося океана. Не видеть, не слышать, не осязать. но при этом знать все. «Это... это...» Задохнулся ф е с т ы схватываешь все на лету, мой мальчик». «Да, ты прав. Эвенгар открыл формулу бессмертия. Маги живут долго, но они отнюдь не бессмертны. Рано или поздно их сила истаивает». и они гибнут. Так вот. Фессу показалось, что мрак вспороли две желтые молнии, вырвавшиеся из глаз темного. Эвенгард доказал, что свет бессмертия дать не способен. Только тьма. Естественно, этого ему простить не могли. Его выследили. Неудивительно. поскольку на это брошена была вся Инквизиция. Однако ловцам не досталось и трупа. Я не знаю, что там произошло в деталях, но думаю, что Салладорец просто привел в действие составленные им самим заклятия. И ушел. Они даже могли подумать, что убили его. Полагаю, он каким-то образом убедил их в этом, потому что охота прекратилась. Да и я, темный вздохнул, я тоже понял, что его нет в живых. Перестал ощущать его. Однако в самые темные ночи, зимой, голос Даэнура упал до шепота. Мне кажется, я слышу его зов. Он, он счастлив и хочет, чтобы я, его наставник, тоже присоединился к нему. И, как знать, быть может, в один прекрасный день я и впрямь увижу его и, наконец-то, расспрошу, как ему тогда удалось достичь всего этого. «А я бы не присоединился. Никогда», — подумал про себя Фес. «В общем, этот трактат считается уничтоженным. Ты не найдешь его нигде. Скажу больше, его поиски могут оказаться гибельными. Когда Салладорца... Когда Салладорец ушел... Многие из его последователей держались еще почти целый век, до тех пор, пока последние копии трактата не попали в руки Инквизиции. Но еще много лет спустя само название «О сущности и н а б ы т и я служило отличной приманкой. На нее ловили недовольных, тех, кто попытался идти своим путем. «Нашим путем?» – с нажимом спросил ф е с д а Желтые глаза на миг опустились. «Путем ночи, под невидимыми для прочих звездами». «Понятно», – подумал ф е с «Наживка для любопытных. Но если хватать всех, кто потянется к трактату, зачем вообще нужен факультет?» Чуть поколебавшись, он повторил это вслух. Они хотят приручить тьму, неясыть. Они страшатся ее, но, как умные люди, пытаются противопоставить ей з н а н и е Мы изучаем мрак, а они изучают нас. Разве ты не понял еще, что каждый твой шаг становится известен милорду-ректору? Понял. И давно. Сухо заметил неясыть. «Только, по-моему, толку им от этого немного». «Я тоже так думаю», — кивнул темный. «Кстати, неясыть, если б даже у меня и был здесь трактат Салладорца, читать его тебе еще рано». ф е с удивленно вскинул брови. «Рано? Не думал, что к знанию применимо это слово». Я могу не понять, но в том-то и дело. Медленно сказал Даэнур, что ты как раз все и поймешь. И можешь захотеть уйти. У тебя сильный и редкий дар. Ты прирожденный маг. Ты смог бы воплотить в жизнь рецепты и прописи Салладорца, но... Оставил бы тебя без ученика? «Да», — кивнул декан. «Прости, неясыть, но судьба не для того послала тебя мне, чтобы ты превращался в микрочастицу великого мрака». «Вы верите в судьбу, наставник?» «Не слишком, неясыть, не слишком. Просто я очень уж долго прожил среди людей». «Поневоле перенимаешь вашу речь, а в судьбу я не верю». «Впрочем, не похоже, чтобы в нее верил и милорд-ректор. Ты заметил, что среди м е т р о в не говоря уже о деканах, нет ни одного астролога или предсказателя?» Фесс кивнул. Разговор вился прихотливой нитью ныряя то вправо то влево, сплетая удивительный узор, по которому словно по книге можно было читать творимую прямо сейчас историю этого мира. так вот темный склонился к самому уху ф е с с а милорд ректор считает что никаких пророчеств быть не может можно предсказать что, если уронить камень, он упадет на земь, не больше. А всякие там великие и грозные пророчества, мол, не больше, чем сказки, которыми раньше жрецы-язычники пугали темных людей. Правда, есть так называемые «анналы тьмы». В них милорд-ректор верит. Но... «Не больше! Не больше!» С нажимом повторил «темный», так, словно хотел, чтобы неясыть ф е с покрепче запомнил его слова. ф е с запомнил. Накрепко. Среди всех прочих разношерстных волшебников, обретавшихся на факультете общего волшебства, хронисты оказались, наверное, самой тихой и нетребовательной кафедрой, несмотря на то, что магам з н а н и я истории необходимо было как воздух. И лекции походили скорее на байки, что рассказывают друг другу путники, которым случилось скоротать вместе ночь у походного костра. ф е с узнал о времени, когда сюда пришли все нынешние расы и народы. Откуда они взялись? оставалась для магов Академии вечной загадкой по промыслу ли Спасителя или же существует и в самом деле великая совокупность иных миров. Выдвигались веские аргументы в пользу как одной, так и другой версий. Древняя история была полна, как и положено, войн, крови, предательства и мук. Иначе, наверное, И не бывает, когда зачастую единственный способ выжить – это убить и отобрать. «Трудно судить древних за дикость», – говорили хронисты. «Мы сами, нынешние, вроде бы покончившие со всеобщими войнами, когда, бывало, весь мир цеплялся друг другу в глотку, мы ничем не лучше. Частые смуты в Эгесте». Семиградье то и дело воюет с пиратами Волчьих островов. м и к а м п с Салладором искоса смотрят друг на друга, и вдоль границы нет-нет, да и вспыхивают кровопролитные схватки. Восточные намады вторгаются в пределы того же м и к а м п а или, перевалив через горные рубежи Салладора, придают огню его цветущие оазисы. Раньше вовсю пылала м е ж д у у с о б и ц а на правой и левой клешнях, пока новоявленное царство не положило этому конец. н и я с ы т ь Фес узнавал о древних державах, что порой ухитрялись объединить под одним скипетром всю ведомую Айкумену. То эльфы, бывало, вырывались из своих любимых лесов и докатывались до самых берегов Западного моря клешней. подчиняя корню и кроне всю область будущего семиградия. То намады, захватив в с е вокруг моря призраков, вторгались в Эгест и Аркин, штурмуя стены самого Эбина. Войны сменялись краткими мирными передышками, кочевники отступали, у т и х о м и р и в а л и с ь эльфы, гордо уходили на север орки и гоблины. И какое-то время Каждый владел только своим до той поры, пока кому-то это не надоедало. И тогда все начиналось снова. Нескончаемый круговорот войны, жестокого и бездушного вечного двигателя, который, тем не менее, по мнению хронистов, помогал выковать тех, кто не согнется даже перед самой тьмой. Впрочем... Фессу это казалось красивым преувеличением. О западной же тьме никто не говорил ни слова, так, будто ее и не было. Покончив с обязательными занятиями, неясыть возвращался обратно в ветхое здание факультета тьмы, и декан, вздыхая и жалуясь на скупость Белого Совета, отобравшего все маломальски значимые артефакты темных и не дающего денег для покупки трупов, а то на чем же практиковаться начинающему некроманту, продолжал растолковывать ему азы темной науки. «Ты должен накрепко запомнить имена всех темных сил». Наставительно подняв палец, с важным видом говорил Фессу да Энур. «Обращаясь к ним, мы черпаем мощь, мы...» «Но если есть Спаситель, откуда же темные силы?» Удивлялся ф е с И поражался еще больше, узнавая о странном дуализме, о том, что в этом мире д е й с т в у ю т не только западная тьма и обитающий где-то в иномировых э м п е р и я х Спаситель, но и целые раи богов и башков рангом поменьше которым тоже поклоняются, поскольку спаситель заповедал веруйте в меня, но не противьтесь сильному теологи давно уже истолковали это как необходимость задобрить, если уж нет возможности уничтожить тех бесплотных что имели достаточно власти вредить людям и противостоять. Белому Совету. Всех их следовало знать наизусть, но особенно почитались первые шесть, Великая Шестерка, шесть Темных Властителей. д а р а обвивающая тьмой, властвующая на перекрестках дорог. Ахи, хозяин горных пещер. Сиррин, повелитель полярных ночей. Зенда, владычица Долины Смерти до г р а н и ц ы Салладора и Восточной пустыни. Шаадан, обитающий в глубине моря ветров. И, наконец, у к к о р о н владыка Черной Ямы. Монотонным голосом твердил наставник Фессу. Черной Ямы? «Это та, что на востоке, куда изливается темная река?» Тотчас спросил Неясыть. «Верно», — кивнул декан. «Вижу, наши странники даром времени теряют. Но у Корона с трудом можно назвать личностью. Скорее, это просто полуразумная сущность, установить с которой контакт, Очень трудно даже опытному магу. Собственно, таковы же и все остальные персонификации сил. А почему они вообще способны действовать? Что поддерживает их существование?» Настырно допытывался Фес. «Хм...» Декан строго посмотрел на него. «Вновь замечу, что ты задаешь». Очень хорошие вопросы, неясыть. Да, ты прав. С точки зрения классической теории, это абсурд, ибо не являющаяся личностью сущность не может воспринимать силу, неважно, из какого именно источника или посредством какой именно стихии. Все чудовища, если ты заметил, В той или иной степени полуразумны. С ними даже можно вступить в переговоры. А вот потолковать с у к о р о н о м тебе не удастся. Ты можешь только позаимствовать часть его мощи, не более. Ну что ж, неясыть, первое правило наставника гласит, отвечай на вопросы ученика, сколько бы... Несвоевременными они тебе не казались. С завтрашнего дня начнем заниматься теорией силы, как я это понимаю. А пока что... Итак, изложи мне, пожалуйста, общие причины возникновения неупокоенности. Общие причины сменялись частными следствиями. Ближе к зиме, когда хронистов и странников на факультете общего волшебства сменили м е т р ы теории заклятий, ф е с и д а е н у р вплотную подошли к самой черте, за которой вновь лежали запретные знания. За это время неясыть, если кем и обзавелся, так это врагами. Студиозусы по-прежнему сторонились его, и он платил им той же монетой. Полуэльф с Бахмутом то и дело попадались ему на глаза. Эвенстайн глумливо ухмылялся. к а н о п а т ы й Бахмут корчил простодушно идиотские рожи. Однако они ни разу не подошли к нему и не сказали ни одного слова. Очевидно, наказ милорда-ректора еще действовал. По вечерам, когда всходила луна, Фесс шел во двор, и там до изнеможения заставлял работать свое тело, пытаясь восстановить прежнее умение. Но, увы, по мере того, как росло его мастерство в плетении заклятий и управлении силой, все хуже повиновались собственные мышцы. Темный, узнав об этом, лишь сочувственно покачал головой. «Здесь тебе никто не поможет, неясыть». Вы, люди, так уж устроены, что можете вместить только один талант или один дар. В тебе темный дар. И прочему уже не хватает места. Это почему же? Искренне поразился пес. А как же? Разумеется, есть художники, прекрасно слагающие оды или ювелиры. «Непревзойденные стрелки», — кивнул темный. «Но с нами, магами, все не так, увы. Я с легкостью выйду против любого, ну, или почти любого мага, но вот на дуэли против опытного, хотя и ничем не выдающегося мечника, шансов у меня почти нет, и у тебя не будет...» Тоже привыкай к этой мысли. Наше оружие не от этого тварного мира, не я с ы т ь Пока этого не поймешь, не станешь настоящим магом, друг мой. Фесс раздосадованно опустил голову. Он не мог ошибиться. Ремесло боя когда-то было ему привычно. Твои руки, твое оружие, которые у тебя отбирают последним, зачастую выручают там, где спасует магия. Но отступать было уже поздно. Общая классификация неупокоенных сменилась начальными принципами работы с ними, опять же, самыми общими. н е я с ы т ь с темным проводили долгие часы в медитации. Они обращались к тьме. Тьма, сгустившаяся на Западе, непроницаемая для магического зрения адептов Белого Совета, она служила тем маяком, ориентируясь по которому они могли воспринимать силу. И все-таки слишком многое оставалось непонятным. Почему первая же классификация заклятий, приведенная на факультете общего волшебства, имела специальную градацию – исполнимость в зависимости от места. Это относилось лишь к самым мощным – заклятиям седьмого ряда. Их насчитывалось едва ли полдюжины. Но, например, заклятие воздушного замка можно было исполнить только в Семиградье, э б е н е герцогствах Изгиба, на северном побережье Кинта Ближнего и восточном Кинта Дальнего. Заклятие подземного копья только на Волчьих островах. В остальных местах нечего было даже пытаться. В Мекампе и Салладоре хорошо работали чары огненной петли. При удаче начисто сносят стены города. А вот вызвать там водяной смерч не смог бы даже сам Милорд-ректор. е Для этого лучше подошли бы окрестности Железного хребта, Нарн, э гест и вечный лес всю зиму помимо основных занятий фе скорпел над картой известной а й к у м и н ы когда вовсю расцвели сады и истомленные зубрешками студиоусы з затрепетали в ожидании переводных испытаний неясыть пришел к декану позади остались зомби скелеты мумии способы мумификации общая теория пыток первичное плетение заклятий у п о к о е н и е и многое другое. Тёмный мог гордиться своим учеником. За всю зиму Фесс ни разу не омочил губ в пиве, не говоря уж о том, чтобы провести время с девушкой. Неясыть разложил перед деканом испещренную его пометками карту. «Вот, учитель!» «Что это?» Тёмный мельком взглянул на алые, синие, чёрные и жёлтые эллипсы, густо покрывавшие карту. у а То-то я смотрю! Над чем ты так гнёшься вечерами?» «Успокойся, неясыть! Через это все проходят!» Даэнур неожиданно усмехнулся. «Это значит, что ты поистине достоин не второго?» а сразу третьего курса. Ты добрался до теории полюсов. Каждый здравомыслящий ученик рано или поздно приносит своему наставнику такую карту. И поэтому можно судить, кем он окончит свои дни. м е т р о м магистром, деканом или же деревенским костоправом, что требуемое от которого волшебство – состоит в истреблении крыс или вызове дождя. Разумеется, это бросается в глаза, не может не броситься. Почему некоторые заклятия действуют в некоем месте сильнее или с л а б е й чем в ином? Недалекие умы довольствуются примитивным объяснением типа следов влияния древних артефактов, или воли Спасителя, или козней тьмы. Но тебе я всего этого говорить не стану. Ты все сделал верно. И мой тебе совет — на каникулах сходи к одному из тех мест сам». Темный загадочно улыбнулся, и Фесс воздержался от уже готового сорваться с языка вопроса, «А почему вы не хотите сами сказать мне этого, учитель?» Вечером того же дня Фесс сидел на крыльце факультета. Завтра предстояли испытания, однако он не сомневался в исходе. «Если все будет честно, он пройдет. Пусть волнуются другие, едва-едва освоившие самые простые магические действия». Слова Даэнура не выходили у Неяс и Тефесса из головы. Ну да, он провел здесь уже больше года, много чему научился, и теперь, пожалуй, справится с парой-тройкой неуязвимых для обычного оружия неупокоенных. Но дальше? Что дальше? Он узнает еще многое о бестиарии этого мира, о его древней магии, об амулетах и оберегах. о магических свойствах некоторых камней и растений, познает тайны простых превращений на занятиях у алхимиков. Все это, конечно, хорошо, но ему-то, Фессу, отнюдь не н е я с ы т и нужно гораздо больше. Ему нужно понять, откуда он сам и как тут появился, а не заниматься пожизненным упокоением взбунтовавшихся мертвецов на местных кладбищах. Декан был прав, п о д у м а л а с Фессу. Нужно идти к одному из тех мест, что отмечены на моей карте большими красными крестами. Их не так мало, и это не точка. Большинство из них по четыре, пять дней пути в поперечнике. И, как правило, все до единого, в диких, гористых местностях. Даже самый ближайший крест, на восточном берегу Изгиба, расположился в невысоких, но почти что непроходимых, козьих горах, с очень крутыми скальными склонами и узкими долинами, целиком заросшими колючим кустарником. Правда, посреди всего этого безобразия возвышается величественный конус увенчанной снежным шлемом Королевской горы. Так прямо и хочется отправиться туда, не мудрствуя лукаво. И все-таки, почему темный молчит? «Не спится, крыса!» Вдруг послышался из сумрака ехидный голос. Фесс невольно вздрогнул. «Так и есть, та самая парочка, полуэльф с бахмутом». За зиму конопатый силач, казалось, еще больше раздался в плечах. Эльф же, напротив, как будто бы высох, щеки ввалились, глаза лихорадочно блестели. «Привет, ребята!» Как ни в чем не бывало, бросил неясыть. И не важно, что в душе при этом клокотала жгучая, обжигающая ненависть. Он не забыл тёплой вонючей струйки на лице. Он вообще ничего не забывал в этом мире. Долги следовало отдавать как можно быстрее. «Надо же!» – глумливо удивился полуэльф. «Разговаривает? С нами и разговаривает! Небывалое дело, правда, Бахмут?» «Истинно так, господарь Эвенстайн, истинно так!» Поспешно закивал веснушчатый о к а л и т Фесс промолчал. «Они сами пришли к нему. Значит, им от него что-то нужно. За зиму и весну он хорошо изучил самого себя, все слабые и сильные стороны. Второй раз он не попадется в ловушку собственного призрачного умения». «Ладно, крыса!» Со внезапной серьезностью сказал Эвенстайн. «Поговорим!» «Разве крысы разговаривают?» Невозмутимо поинтересовался пес. Ничуть не опасаясь, полуэльф шагнул вперед, одним движением оказавшись рядом с песом. Поставил ногу в потертом сапоге на ступеньку, нагнулся. Близко-близко оказались нечеловеческие, «Какие-то, словно бы кошачьи, глаза». «Конечно!» – негромко сказал Эвенстайн, голосом умудренного годами мужа, но ну никак не пятнадцатилетнего мальчишки, которому в этом возрасте положено мечтать в основном о девчонках. «Разве ты не знаешь? В змеиных лесах полно говорящих крыс. Очень, знаешь ли, похожих на тебя». Неясыть в душе Фесса взыграл. Одним движением Фесс сгреб наглого полуэльфишку за грудки и тотчас со стоном выпустил. Тот резко нагнулся, прижимая к себе руки Неясыти, словно величайшую драгоценность, и заломленное запястье тотчас отозвалось острой вспышкой боли. Прием был «да нельзя примитивен», Однако Фесс попался на него, точно сопливый новичок. «Тихо!» – прошипел Эвенстайн прямо в ухо Ниясити. «Ты расскажешь мне все сам, или...» Над головой Фесса раздалось сопение. Бахмут надвинулся вплотную. Похоже, что на выросшего при дворе полуэльфа-бастарда принцип одного дара не распространялся. Не задумываясь более ни одного мига, Неясыть ударил, сплетшимся, словно само собой заклятием, изначального арсенала умиротворителей. Самым простым, однако на сей раз, уже Эвенстайна опрокинула и протащила спиной по камням, изодрав в клочья нарядный плащ. В плечи Фесса вцепились было руки Бахмута, однако Неясыть... не мешкая и опять же бесхитростно, двинул его локтем в пах. х о й проскулил конопатый и, согнувшись, повалился на ступени. «Ну что, хватит с вас, сосунки!» Как можно более обидным тоном медленно произнес Фесс, встал и ушел в дом. Он, конечно же, не сомневался. Эта нелепая эскапада от начала до конца подстроена. Эти двое хотели чего-то от него добиться. Но вот только чего? Они стремились не столько унизить его по-настоящему, сколько разозлить и раздразнить, чтобы он показал, на что по-настоящему способен. А может, все это есть хитроумный замысел, Милорда-ректора? Откуда-то из глубин памяти поднималось некое чувство странной обиды. Он, ф е с раньше имел дело с куда более могущественными противниками, пусть даже сейчас и не может точно вспомнить, с какими именно. А тут... Тут ему противостоят не чудовища и не великие волшебники. а всего лишь два недоучившихся Акалита, таких же Студиозуса, как и он сам. Чего он ждет? Зачем мешкает?» Гнев властно требовал выхода. На плечо опустилась рука до Энура. Когти слегка кольнули Фесса через одежду. «Пусть их!» – негромко сказал декан. «Понимаю, трудно сдерживаться». И потом тебе тоже будет, ох, как тяжело, неясыть. Простолюдины будут кланяться тебе в ноги, чтобы ты справился с буйствующей нечистью. Но при этом не подадут тебе и ложки к обеду, не пригласят ни в один дом, не протянут руки. И даже плату твою, твой хлеб, постараются вручить через посредника, какого-нибудь... настоятеля их сельской церкви. Но я знаю, ты не сломаешься. Ты выдержишь. У тебя внутри не мякиш, а сталь крепче гномьей. Не знаю твоего прошлого, не знаю, кто тебя воспитывал, но свое дело он сделал хорошо. Иди спать, тебе надо восстановить силы. «А вы, м е т р «А я останусь», — со вздохом проговорил Даэнур. «Буду смотреть на луну и взывать к мраку. Буду просить у него сил для тебя. Помни, тебе ведь не разрешат показать искусство ночи. Тебе придется довольствоваться узкой для нас тропой света». «Это ж не честно!» Возмутился ф е с я не знал! Мне никто ничего не сказал! А почему же вы промолчали, милорд?» Уродливая голова опустилась. «Запрещено уставом, неясыть!» «Запрещено уставом!» С горечью передразнил Фесс. «Да ведь мне теперь...» «Но ты ведь все равно не уступишь!» Тёмный взглянул на своего ученика. «Ты не дашь себя побить. Привыкай к тому, неясыть. Здесь каждый бой станет для тебя нечестным. Твои враги будут бить в спину регулярно и метко. Они побоятся встретиться с тобой лицом к лицу. Отсюда все эти уловки, замаскированные под устав». Но при этом Темный наставительно поднял палец. «Отдадим должное ректору. Он и верхушка Белого Совета до такого не унизятся. Меня они победили в честном бою. И если убереги от этого тьма, тебе придется схлестнуться с ними в открытом сражении, от Белого Совета...» Не жди предательства. Они слишком самоуверенны, слишком привыкли к превосходству в силе. Благородство. Это ведь так легко. Быть благородным, снисходительным и великодушным, когда ты победитель. Последние слова темный почти что выкрикнул. Наступило молчание. Иди спать. у с т а л о сказал да энур завтрашний экзамен не самый сложный в твоей жизни с каждым курсом они будут становиться все труднее а уж про выпускные испытания я и не говорю но это еще не скоро эхом откликнулся фес ты прав еще не скоро а вот завтрашний день «Он уже совсем близко, вот-вот настанет. Иди спать!» Ночью Фессу снились странные сны. Он словно наяву видел себя стоящим на высоком, обрывистом берегу широкой реки, вода в которой блестела, словно расплавленный вар. Да и цветом вода в реке от вара ничем не отличалась. Из-под ног Фесса вниз уходил каменистый обрыв, иссеченный трещинами сероватый известняк, перевитый невесть как укоренившимися тут длинными ползучими лозами с пышными алыми цветами, источавшими сладковатый, приторный аромат. Противоположный берег реки был, напротив, низким, кривые деревья – тонули в поднимающихся темных испарениях. В тумане угадывалось какое-то множественное движение, словно там, под покровом призрачного плаща, торопливо собирались для броска через реку какие-то орды. Послышался шорох шагов. Фесс резко обернулся, машинально уронив руку на бедро, Но Эфеса на привычном месте не оказалось. Там болтались только пустые ножны. Ладонь, столь же привычно, скользнула за спину, где полагалось бы висеть другому оружию. Но, увы, и глефы там тоже не было. Из тумана у него за спиной вышли двое. «Я смотрю, нам последнее время никуда не деться друг от друга». ухмыльнулся знакомый уже полуэльф. «Что поделать? Судьба!» Отчего-то забыв о привычном «Господарь Эвенстайн», отозвался конопатый Бахмут. Говор его звучал чисто и правильно. Настоящий имперский столичный диалект. Ничего простонародного. «Судьба!» – кинул Эвенстайн, подходя ближе. Он тоже пришел без оружия. «Ну так как же, неясыть? Или, может, совсем не неясыть, а?» Он хитровато прищурился. «Говори, что надо, и убирайся», — холодно ответил неясыть. «Погоди, остановись!» Внезапно поднял руку Бахмут. «Заклятие свое можешь не плести, мы же этого не делаем!» амулетов у нас при себе никаких тоже нет. Мы ведь только хотели тебя спросить, где мечи, неясыть?» — холодно перебил спутника полуэльф. «Где мечи? Скажи нам это и...» «И что?» — осведомился Фесс. Слово «мечи» никакого отклика в нем не вызвало, однако показывать это раньше времени не стоило. «Можешь просить, что хочешь», — хрипло сказал Бахмут, нервно облизывая губы. «У тебя, что ли?» — презрительно поморщился ф е с а х ты!» — сорвался на визг Эвенстайн. «Да знаешь ли!» «Ничего он не знает», — негромко произнес Бахмут. «Ничегошеньки. Ладно, попробуем по-иному». «Посмотри за эту реку, неясыть! Что ты там видишь?» «Болото да туман!» — буркнул в ответ ф е с а в тумане?» — настаивал Бахмут. «Ползает вроде бы кто-то». «Кто-то!» — сумрачно передразнил Бахмут. «Не кто-то, а т в а р и тьмы. Здесь ее восточный форпост». В мире слишком многое изменилось с твоим приходом, любезный Неясыть. Слишком многое, чтобы быть простой случайностью. Мы хотели бы понять, почему так произошло. В таком случае ты не у того спрашиваешь, Бахмут, отрезал Неясыть. «Здешняя тьма теперь не просто тьма!» прошипел подошедший почти вплотную полуэльф. В ней появилось нечто новое, и это новое заставило древние силы тьмы корчиться от непредставимого ужаса. Хозяин черной ямы забился в самую ее глубь от страха перед тем, что надвигается из-за стен ночи. Глаза Эвенстайна лихорадочно блестели. «Скажи нам, где мечи, неясыть, и тогда мы сможем вместе отразить этот натиск». Видишь, мы играем в открытую. С мечами мы выстоим. И не только выстоим, мы победим. А иначе вода в земле сменится кровью. И эта кровь заполнит колодцы. Потому что э т о новая тьма не пощадит никого, если только вырвется из своего логова. Понимаешь, неясыть, никого. Пустой мир, идеально пустой. освобожденный от нелепой плесени по имени «Жизнь». Вот идеал той ночи, которой ты служишь вместе с твоим деканом. Ну что, надумал отвечать?» «Но я же сплю», — возразил Фесс. «Спишь?» — хмыкнул полуэльф. «Ясное дело, спишь. Мы тоже сейчас спим. Экзамен завтра не у тебя одного». самым простым было бы сейчас сказать, мол, ничего не знаю ни про какие мечи, слыхом не слыхивал, видеть не видывал. Что вам надо от бедного студиозуса, которому завтра предстоит отвечать на вопросы из совершенно не его области? Но тогда бы они уверились, что я просто виляю и что-то таю, подумал во сне Фес. И сидевший в нём бесёнок Внезапно заставил его сказать. «Ну, хорошо, допустим. А что я получу взамен?» Эвенстайн и Бахмут переглянулись, как показалось Фессу, с удивлением. «Мы же сказали все, что угодно!» — хрипло отозвался полуэльф. «Богатство, славу, власть! Выбирай!» «А кто ты такой, чтобы предлагать мне это?» Насмешливо поинтересовался ф е с о н прав», — после паузы сказал Эвенстайну его конопатый спутник. «Только не сейчас», — помрачнел полуэльф. «Ладно, неясыть, мы еще с тобой потолкуем. И о награде поговорим тоже. Нам надо слегка подготовиться. Ну и успехов вам в этом!» Насмешливо сказал ф е с и в этот миг проснулся. Была ночь. Мертвая, страшная ночь, в какую выкапываются из могил неупокоенные и, стуча костьми, направляются к человеческому жилью, одержимое только одним, страстной жаждой убийства. ф е с едва не застонал. Ему казалось, что он спит, Но на сей раз это уже оказался не сон, а видение, яркое, стоящее прямо перед глазами, вытесняющее с собой даже реальный мир. Старое кладбище, каменная ограда, развороченные могилы. Не хватало только незадачливого волшебника ф р е г о т а с его молниями. Что-то случилось, ч т о т о произошло в эту ночь. Что ему снилось? Какая-то встреча, разговор, мечи. Что за мечи? Ничего не помню. А вот с и л о й что-то неладно, что-то не так. Какое-то великое возмущение, отзвук какого-то исполинского удара. словно докатившееся, наконец, дальнее-придальнее эхо. «Откуда? Почему? Что это значит?» Даэнур возник на пороге неслышной тенью. «Ты почувствовал?» Негромко спросил темный. Видно, не сомневался, что его ученик тоже не спит. «Да, мэтр». Вообще-то, декана полагалось именовать Милорд, мэтр был титулом простых преподавателей, но темный, как известно, обращение Милорд недолюбливал. «Я не понимаю, что это?» – покачал головой декан. «Тьма пришла в движение. Но это не наша тьма. Следующей ночью обратимся к нашим богам, неясыть». Спросим их, если, конечно, они еще не разучились говорить. После этого ф е с проворочился на узкой постели до самого утра, так и не сомкнув глаз. Наступил день экзамена. С моря задул не по-весеннему холодный ветер, и Фесс, выходя во двор, накинул черный плащ. Единственное черное пятно в пестрой толпе, двигавшейся к главному корпусу академии. Первый курс экзаменовался первым, более старшее – в последующие дни. Но поглазеть на испытания недавних новичков собирались все без исключения, согласно старой академической традиции. Никакой зал не смог бы вместить сразу все курсы. И потому околиты первого года экзаменовались публично на огромном дворе Академии, невдалеке от роскошного фонтана, где белый каменный маг поражал водяным копьем груду темных камней. Ради столь торжественного случая во дворе сооружался длинный помост с навесом, вешались роскошные драпировки цвета четырех великих стихий. м е т р ы и деканы чинно рассаживались на вынесенных из аудиторий резных креслах. Веселая гурьба околитов довольствовалась жесткими деревянными скамьями, а менее расторопные – и каменными плитами двора. Согласно обычаю, Темный тоже сидел рядом с остальными деканами и вновь, как и осенью, его о т д е л и л а от других пара пустых кресел. А маленький мастер алхимии, которому досталось крайнее место, постоянно морщился и делал вид, будто страдает от скверного запаха. Даэнур сидел точно каменное изваяние, ни единого движения. Здесь он был безгласен. Тьма не смела смущать неокрепшие умы. Вопросы декан факультета малифицистики – имел право задавать только выпускникам. Милорд Ректор начал речь. Слушатели приуныли. Глава Академии отличался изрядной разговорчивостью, вдобавок был очень высокого мнения о своем ораторском искусстве. Длинные элегантные обороты на идеальном Эбинском неясыть вес пропускал мимо ушей. Он почти не сомневался, что его вызовут первым, пока экзаменаторы не утомились. Так оно и случилось. Рекомый неясыть, факультет малифицистики, кафедра некромантии, негромко произнес дежурный м е т р р а с п о р я д и т е л ь однако благодаря магии его голос услышали все до единого, собравшиеся на площади. ф е с с самого начала занял позицию впереди. В отличие от остальных, он не пытался захватить местечко на скамье. Какой смысл, если его все равно позовут первым? Оставаться же и смотреть, как экзаменуются остальные, у него просто не было никакого желания, хотя умом он понимал, что посмотреть стоит. Чтобы одолеть врага, надо его знать». «Приветствуем тебя, Акалит!» Строго, но в то же время благожелательно сказал ректор. «Покажи нам, чему ты научился. Нам всем не терпится. У нас ведь так давно не экзаменовалось ни одного студиозуса с этого факультета». т е с молча и коротко поклонился. «Он хорошо умел повиноваться, когда нужно». но вот совсем не умел гнуть спину. Ректор едва заметно усмехнулся. «Кто пожелает первым сформулировать вопрос, милорды?» «Торопиться не стоит, мне так кажется. Поспрашиваем его побольше». А «Остальные — милорд», — тотчас спросил толстый мастер воды. «Слегка придержим время», — небрежно махнул рукой ректор, И Фесс невольно поежился. Неужто здешние маги сумели найти брод даже в этой великой реке? «Итак, милорды!» Наступила тишина. Толпа околитов за спиной Фесса тоже затаила дыхание. «Позвольте мне!» Поднялся высокий, тощий и взлохмаченный волшебник. по виду самый молодой из всех деканов, мастер пограничной магии, предводитель молодых и дерзких чародеев, что, не боясь ничего, пробивали своими заклятиями дорогу к самому сердцу естества. Им Фесс, пожалуй, симпатизировал больше всех. Пожалуйста, в нескольких словах отличие темного принципа действия от светлого. За спиной Фесса вздохнула толпа, словно один очень большой великан. «Это не вопрос, милорд», — поморщился ректор. «Это тема для диссертации того, кто будет претендовать на пост ректора сей академии. Вы ведь и сами на него не знаете ответа. Спросите что-нибудь менее выспренное». Однако п р е с т ы ж е н н ы й мастер только махнул рукой и сел. густо покраснев. Понятно, что такой отповеди он не ожидал. «Разрешите?» – не стерпел мастер воды. «Сударь, э -э, а не покажете ли вы нам малый каскад иллюзий? Источник – моя стихия. Колебания силы и ее откат не более полупяди. Ну, а высота, насколько вам хватит э -э, дыхания?» Я бы рассчитывал на триста саженей. Благодарю вас. И вновь Фесс поклонился молча, не ответив ни слова. Малый каскад иллюзий в деталях изучали только на втором году, и то лишь те, кто принял именно знак воды. Неясыть помнил лишь несколько общих принципов. За спиной кто-то издевательски свистнул. Виски Фесса закололо. Мэтры и магистры предусмотрительно ставили защиту. Каскад иллюзий – это если создаешь некую форму заклятия, вложив в нее достаточно силы, чтобы хватило на несколько, как говорили студиозусы, перевертышей, когда чары и, соответственно, вызванный ими мираж стремительно меняются, плавно переходя один в другой, н о Без всякого вмешательства, сотворившего волшебство мага. Ну, хорошо. Будет вам каскад. Да такой, что не обрадуетесь. Гнев привычно толкнулся в сердце. и ф е с у вновь пришлось поспешно его смирять. Исполнить задуманное он мог только при полном внутреннем спокойствии. Площадь затаила дыхание. все видели как а к а л и т в черном плаще медленно развел руки а затем его ладони начали стремительный танец жест пришел на помощь мысли темный с удивлением воззрился на происходящее не замечая внимательного взгляда милорда ректора этому он своего подопечного никогда не учил фс работал стремительно Никто на площади не мог уловить и малейших колебаний или отката силы, означавшего, что маг не может справиться с устремившимся на него потоком мощи, и от него, как от брошенного в воду камня, все шире и дальше расходятся круги возмущений. Чувство было такое, словно он поднимается по узкой и скользкой тропе, Таща на спине многопудовый груз. Икры ног то и дело сводило судорогой. Неясыть ф е с лишь огромным усилием удерживался от стона. Он всеми силами тянулся к воде, вызывая в сознании образ голубой стихии. Но чужая, враждебная сила словно бы сворачивалась в мокрый, скользкий комок, упрямо выскальзывавший из нигнущихся от внезапного холода пальцев. Фессу показалось, что он уже слышит издевательские смешки за спиной, что различает голоса полуэльфа с бахмутом. Интересный все-таки сон снился. К чему б такой? Он отвлекся всего лишь на миг, и этого, к счастью, хватило, чтобы неведомые враги решили, будто бы он обратился в бегство. Водопады, ревущие пороги, вода, прорывающая плотины, черный, рвущийся с горы поток, с легкостью переворачивающий громадные камни. Руки помогали мысли завершить плетение. В небе над головами зрителей Заискрились белые звездочки, и еще миг, и из пены стал сам собой воздвигаться роскошный дворец. Мелькнули арки, башенки, можно было различить даже стрельчатые окна. А потом в с ё это, застыв ровно на миг, как и полагалось по канону, стало плавно превращаться в дремучий лес. Башенки обернулись до небес вознесшимися деревьями, тысячелетними секвойями. Арки встали на мощные ноги и неспешно отправились на прогулку величественными мастодонтами. И дальше, дальше, дальше картинки в небе сменяли одна другую. Над иллюзией заискрилась радуга. Когда все наконец исчезло у самой земли, в чем Тоже был своеобразный шик. Фесса словно бы оглушила зловещим молчанием. Молчали деканы и студиозусы. Молчали м е т р ы и магистры. Молчали все. И неясыть не мог понять, почему. Ведь в том, что он сделал, не было ничего сверхъестественного. Обыкновенная иллюзия. За проведенную в Академии зиму ему случалось видеть «Куда более красочные миражи?» «Так в чем же дело? Что произошло?» «Они дают ему понять, что он провалился?» «Удовлетворены ли вы, милорд?» Набатом прозвучал в этой тишине голос ректора, спокойный и даже какой-то расслабленный. «Желаете задать более жесткие граничные условия?» «Нет, милорд». В отличие от ректора, мастер воды голосом своим, как и лицом, владел плохо. У него был такой вид, словно он только что узрел воплоти саму западную смерть и тьму в одном лице. «Вы удовлетворены ответом?» – с некоторым нажимом произнес ректор. «О, о да, вполне, милорд». Мастер воды судорожным движением вытер пот со лба. «Тогда кто хочет задать следующий вопрос?» Невозмутимо обратился ректор к замершим деканам. «Может быть, вы мастер-алхимик?» «Я... Ну что вы, милорд, им же еще ничего не читали из наших курсов. Мне кажется, кто-то еще из стихийных...» «Разумное замечание!» «Как насчет вас, мастер огня?» «Почту за честь», — отрывисто бросил чародей, вставая. На Фесса жестко смотрели глубоко посаженные темные глаза под выкрашенными валой цвет густыми бровями. Воля столкнулась с волей. Мастер огня, похоже, искренне верил, что стоит сейчас лицом к лицу со злейшим врагом, когда или ты или тебя, и третьего не дано. В десяти шагах от Фесса, прямо на голых камнях, вскипело, рванулось к небу жгучее рыжее пламя. Не иллюзия, самое настоящее, обжигающее, так что неясыти пришлось попятиться, прикрывая лицо рукавом плаща. Жар шел нестерпимый. «Гасите!» — коротко бросил мастер. Огонь. Это плохо. Это, пожалуй, самое антагонистичное тьме колдовство. По лицу Фесса градом покатился пот, и не только от вызванного чужим волшебством костра. Воздух. Земля. Вода. Самое напрашивающееся сейчас и уже потому неприемлемое. Не так и сложно измыслить пламя, которая будет гореть, даже заливаемая водой. «Вспоминай, ф е с вспоминай! Средство должно быть!» Он увидел, как мастер огня со лживо-скорбным выражением начал поворачиваться к ректору. Увидел стиснутые кулаки темного. И отчего-то невольно вспомнил о Салладорце. Наверное, он тоже стоял вот так. окруженный со всех сторон врагами, стоял и читал нараспев им самим сплетенное жуткое заклинание, вырывавшее его из власти палачей. И милосердная тьма пришла ему на помощь, та самая, которая, никого не любя, никому и не отказала в помощи. Небо над площадью внезапно омрачилось. Солнце сделалось тусклым, точно подернувшись пеплом. В рядах студиозусов кто-то истошно завопил. Деканы вскочили с мест. Сидеть остались лишь двое. Даэнур и сам милорд-ректор. Громадная черная птица разворачивала над костром свои крылья. Сотканная из сплошной непроглядной черноты, о казалась овеществленной тенью, ни малейших следов иных оттенков, кроме черного. Казалось, свет тонет в этом невиданном существе, чем-то похожем на громадного ворона. Опустившись, крылья сдавили, сжали полыхающий костер. Очертания маховых перьев задрожали, начали расплываться. По лицу Фесса прошла гримаса боли, и в следующий миг птица рухнула прямо на костер, подмяв его под себя. Пламя исчезло, полностью поглощенное тьмой. Фесс лишь огромным усилием удержал себя на ногах. Казалось, от ожогов на теле не осталось живого места. Однако стоял он прямо, и глаз не опускал, в отличие от мастера-огневика, пробурчавшего что-то невнятное и поспешно бухнувшегося назад в кресло, как будто это враз отгородило его от всего мира. Теперь уже вновь поднялся милорд-ректор. «Благодарим тебя, неясыть!» по-прежнему дружелюбно сказал он. «Мы видим, ты не тратишь времени зря». «Полагаю, м и л о р д ы он пристально оглядел остальных деканов, — «продемонстрированного вполне достаточно. Думаю, ни у кого не будет возражений против того, что сей Акалит достоин перевода на второй курс». Никто не возразил.